«Человек, который многого не умел». Большинство авторов начинают писать с рассказов. Вначале кажется, что куда проще написать маленький рассказ, чем большой роман. Лишь через годы приходит понимание, что в сущности все прямо наоборот. Рассказы из этого раздела – одни из первых моих произведений. «За лесом, где подлый враг», например, Это первый написанный рассказ и при этом первая публикация в знаменитом журнале «Уральский следопыт». «Нарушение» — первый вообще опубликованный рассказ, причем вышел он одновременно на русском и казахском языках. Существовали когда-то такие двуязычные журналы. Рассказ «Именем земли» явно предполагался началом какого-то цикла, может быть, рассказов, а может быть и романов. не сложилось. Этот мир так и остался первым, еще робким прикосновением к жанру космической оперы. Какие-то из этих рассказов сильнее, какие-то слабее. Но, в общем-то, мне за них не стыдно и сейчас. Разбросанные по множеству журналов и сборников, они впервые выходят вместе и под одной обложкой. И очень хочется надеяться, что и через 20 лет после написания они вызовут интерес читателя за лесом, где подлый враг. Огнемет рявкнул и выплюнул капсулу. Проводив взглядом уходящий за лес дымный след, стрелок подхватил оружие и отбежал в сторону. Он знал, что подлый враг не заставит себя долго ждать. И точно. На то место, где он только что стоял, с визгом плюхнулась огненная струя. Ответный удар, как всегда, был нанесён из такого же оружия и очень точно. «Беги, стрелок, чуть помедленнее, он бы уже корчился в агонии, пытаясь стряхнуть с себя зажигательную смесь. Как это позавчера было с артистом». Стрелок поспешил отогнать страшные воспоминания. Он уже добежал до передней траншеи. Полковник одобрительно взглянул на него. «Молодец, стрелок! Хорошо ты им вдарил!» «Подлый враг будет побежден!» До вечера стрелок нанес еще два удара. И еще дважды подлый враг лупил по тому месту, где он только что стоял. Вечером полковник приказал начать общий обстрел. Стрелок считал эту затею глупой, но возражать не решился. Отложил любимый огнемет и стал настраивать излучатель. «Лес стонал». Потоки огня пронизывали его насквозь, удар и тут же ответный. Поджаренные и пролизованные птицы стаями валились на обожженную землю. Лазерные лучи, как шпаги, скрещивались над лесом. Через полчаса бой прекратился. Все собрались у штабного блиндажа. Потерь не было, только сержанта легко ранили лазерным лучом в плечо. Однако он держался крепко, даже не выпустил из рук свой неизменный импульсный бластер. И тут они увидели человека. Тот медленно вышел из леса, неся на руках что-то или кого-то. «Подлый враг!» – прошептал полковник, расстегивая кобуру. «Может, перебежчик?» – спросил капрал, уже держа незнакомца в прицеле парализатора. «Не похож он на врага. Такой же, как и мы», — убежденно сказал стрелок и внезапно подумал. «А на кого он похож, подлый враг? Почему-то раньше никогда он не думал об этом». Незнакомец медленно спустился в траншею, словно не замечая нацеленных на него стволов. Осторожно положил свою ношу. Это был светловолосый мальчик лет тринадцати. Спросил. «Среди вас есть врач?» Я не знаю, чем его зацепило. Доктор отложил автомат и внимательно осмотрел мальчишку. Улыбнулся и сказал. «Ничего страшного, парализующий луч. Часа через два придет в себя». «Подлый враг!» — выругался полковник, глядя на неподвижное тело мальчика. Стрелок вдруг вспомнил, что у полковника в городе осталась жена и четверо детей. «Враг тут ни при чем», — сказал мужчина. «Его задело с вашей стороны». Все разом взглянули на Капрала. Тот растерянно вертел в руках конус парализатора. «Ничего, все же обошлось», — незнакомец обвел всех спокойными глазами. «Меня зовут Странник. Я пришел издалека, и если вы не возражаете, завтра уйду». «Это ваш сын?» — спросил доктор. Странник кивнул. «Да». «Было уже утро, но никто еще не спал». Вначале слушали истории странника, а затем пели. Потрепанную гитару брал в руки то один, то другой. Наконец, певец, срывающимся от волнения голосом, запел любимую песню. «Спите спокойно, любимые, где-то у дальней реки...» И все подхватили. «Черным ветром гонимые насмерть стоят полки». Странник внимательно слушал. Ему, похоже, тоже нравилось. Потом встал. «Спасибо за все. Нам пора идти. Собирайся, Тим». С ним попрощались за руки, а потом смотрели, как они уходят вдаль, по направлению к городу, подступы к которому вот уже многие годы прикрывал отряд. Стрелок вдруг вскочил и побежал за странником. Догнал и быстро спросил. «Вы пришли из-за леса? Скажите, а каков он, подлый враг?» «Я здесь уже три года, но они ни разу не показались в открытую, трусы!» Странник молчал и смотрел на него. Зато мальчишка сказал, «Там река». «Знаем. Ну а враги, где они находятся?» — спросил Стрелок. Мальчик смотрел на него, и во взгляде было что-то непонятное. «Там старые склады вдоль всего берега, и они накрыты защитным полем». Я кинул в один склад камешком, его отбросило обратно, прямо мне в руку».